Однажды мой отец, падешах император, взял меня за руку и с помощью методов, которым научила меня моя мать, я почувствовала, что он расстроен. Он привел меня в зал портретов и подвел к эго-образу герцога Лета Атрейдиса. Я заметила сильное сходство между ними, моим отцом и этим человеком на портрете. У обоих худощавые тонкие лица с резкими чертами, и холодные яркие глаза. «Принцесса, дочь», — сказал тогда мой отец. «Хотел бы я, чтобы ты была постарше, когда этот человек выбирал себе жену. В то время отцу был 71 год, хотя выглядел он не старше, чем человек на портрете, а мне было всего 14. Однако я помню, как решила тогда, что отец мой втайне желает породниться с герцогом, и проклинал политическую неизбежность, сделавшую их врагами. Принцесса Ирулан в доме моего отца. Первая встреча с людьми, которых ему приказали предать, потрясла Кинеса. Он гордился собой, считая себя ученым, для которого легенды не более чем занятные ключи к истокам культуры но мальчик так точно соответствовал древнему пророчеству. У него были вопрошающий взор и аура сдержанной искренности. Конечно, пророчество оставляло некоторый простор толкованием. Должна ли богиня-мать привести мессию с собой или ждать ему жизнь уже здесь? Но все-таки тут было, было это странное соответствие между предсказанием и реальными людьми. Они встретились утром возле административной башни Аракинского космодрома. Неподалеку стоял на готове и тихо жужжал, словно большое сонное насекомое, орнитоптер без опознавательных знаков. Рядом дежурил охранник от Рейдисов с обнаженным мечом и включенным щитом. Это было заметно по слабому дрожанию воздуха. Увидев это дрожание, Кинес позволил себе саркастически улыбнуться. Тут Аракис преподнесет им сюрприз. Планетолог поднял руку, отсылая свою фременскую охрану. Потом направился ко входу в здание, темной дыре в облицованном пластиком камне. Это громоздкое сооружение показалось ему таким незащищенным, таким ненадежным в сравнении с пещерой. Внутри проема возникло какое-то движение. Тогда он остановился... Поправляя плащ и десятикомб. Двери широко распахнулись Открыв путь тяжело вооруженным охранникам У всех были станеры С медленными стрелками Мечи и силовые щиты Вслед за ними появился Высокий, смуглый, черноволосый человек Чьи черты напоминали хищную птицу На нем был плащ Джубба С гербом от Рейдисов на груди И то, как он носил плащ Выдавало его незнакомство с этой одеждой. Джуба обвивалась вокруг его ног, словно липла к десятикомбу, а не развивалась свободно в ритме шагов, как должно. Рядом с человеком в плаще шел мальчик. Такой же темноволосый, но с более круглым овалом лица. Он выглядел моложе своих лет. Как вспомнил Кинос, ему было пятнадцать. Однако, несмотря на юный вид, от него веяло... Повелительный, спокойной уверенностью, Словно он видел и знал в окружающем мире Нечто такое, чего не могли увидеть другие. И одет он был в плащ того же фасона, Что и его отец, но носил его С небрежной легкостью, Заставлявший думать, будто этот мальчик Всегда носил такую одежду. «Махди будет замечать вещи, Которые не могут увидеть другие». Гласило пророчество Кинес потряс головой, сказав себе Эти двое лишь люди. Вместе с герцогом и его сыном появился одетый, подобный им для пустыни, человек, которого Кинес узнал Гурни Халик. Кинес глубоко вздохнул, стараясь унять свое раздражение против Халика, осмелившегося поучать его, как надо вести себя с герцогом и герцогским наследником. Можете обращаться к герцогу Милорд или Сир. Слово «высокородный» тоже допустимо, хотя это обращение для более официальных случаев. Сына его можете называть молодым господином или Милордом. Герцог очень снисходительный человек, но он не выносит фамильярности. И, глядя на приближающуюся группу, Кинес подумал. Они достаточно скоро узнают, кто на Аракисе господин и хозяин. Надо же, приказали этому ментату расспрашивать меня среди ночи. Ждут, чтобы я помог им в проверке разработок пряности. Смысл вопросов Хавата не ускользнул от Кинеса. Им нужны имперские базы, и ясно, что о базах они узнали от Айдаха. И я велю Стилгору послать этому герцогу голову Айдаха. Отряд герцога был теперь всего лишь в нескольких шагах от него, и песок скрипел под их пустынными сапогами. Кинес поклонился. «Милорд герцог, приветствую вас!» Пока лето шел к орнитоптеру, Он хорошо рассмотрел стоявшего рядом с машиной человека. Кинос был высок, худощав, одет для пустыни, в свободную накидку, десятикомп и низкие сапоги. Капюшон был небрежно отброшен, лицевой клапан отстегнут и висел сбоку, открывая взору песочного цвета волосы и редкую бороду. Глаза под густыми бровями были бездонно синими, их обвели круги въевшейся пыли. «Вы эколог». — утвердительно сказал герцог. — Мы здесь предпочитаем старый титул, милорд, — уточнил Киннес. — Планетолог. — Что же, как вам угодно, — пожал плечами герцог и повернулся к Паулю. — Сын, это арбитр смены, судья в спорах, человек, назначенный проследить, чтобы в нашем вступлении во владение этим леном были соблюдены необходимые формальности. Герцог взглянул на Киннеса. — А это мой сын. Приветствую вас, поклонился Кинос Паулю. Вы Фриман? Спросил Пауль. Кинес улыбнулся. Меня принимают и в Сиетче, и в деревне, молодой господин, но я состою на службе Его Величества. Я имперский планетолог. Пауль кивнул, удивленный аурой силы, исходящей от этого человека. Халик показал Кинесса Паулю из верхнего окна административной башни. Вон тот человек, окруженный фрименским эскортом. Тот, что сейчас направляется к орнитоптеру. Пауль быстро осмотрел Кинеса в бинокль, отметив горделиво сжатые тонкие губы, высокий лоб. Халлик шепнул Паулю. «Странный тип. Разговаривает очень четко. Никаких неопределенностей. Каждая фраза словно бритва отрезана». И герцог, стоя позади, добавил. «Типичный ученый». Теперь же, находясь в нескольких футах от этого человека, Пауль ощутил силу его личности, такую, словно Кинес был рожден повелевать. Как я понимаю, за десятикомбы и эти плащи мы должны благодарить вас, проговорил герцог. Надеюсь, они вам в пору, милорд, сказал Кинес. Они фриманского производства и подобраны максимально близко к размерам, которые сообщил мне. Вот этот ваш человек, Халик. «Меня обеспокоили ваши слова о том, что без этих одежд вы не ручаетесь за нашу безопасность в пустыне», — сказал герцог. «Мы ведь можем взять с собой сколько угодно воды. К тому же мы не собираемся далеко отходить от орнитоптера, и у нас есть прикрытие с воздуха. Вот эти машины, которые сейчас прямо над нами, не может быть, чтобы нам что-то угрожало». Кинос внимательно посмотрел на него, отметив насыщенную влагой кожу, и холодно заметил. «Никогда не говорите, что может быть на Аракисе и чего не может. Здесь говорят только о вероятности». Халик подобрался. «К герцогу следует обращаться милорд или сир». Лето условным жестом приказал Халику умолкнуть и сказал. «Наши порядки вновь здесь, Гурни. Будь снисходительнее». «Как прикажете, сир». «Мы перед вами в долгу, доктор Кинес, промолвил Лето, «и запомним эти костюмы и вашу заботу о нас». По какому-то внезапному побуждению Пауль вспомнил цитату из Акуменической Библии и тихо произнес «Дар есть благословение дающего». И слова его – неожиданно звучно разнеслись в тишине неподвижного воздуха. Фрименские охранники Киноса, сидевшие на корточках в тени административной башни, повскакивали, что-то бормоча в явном возбуждении. Один из них воскликнул Лисан аль Гаиб». Кинос быстро повернулся и раздраженно махнул охранником рукой. Тени, громко, но возбужденно переговариваясь, неохотно отошли за угол здания. «Любопытно!» – пробормотал Лето. Кинос твердо взглянул на герцога и Пауля. «Большинство жителей пустыни крайне суеверны. Не стоит обращать на них внимание Они не имели в виду ничего дурного». Но он не мог не вспомнить слова из легенды. «Они будут приветствовать вас святыми словами, и дары ваши будут благословенны». Впечатление о Кинесе, частично основанное на кратком устном сообщении Хавата, осторожном и полном подозрений, внезапно выкристаллизовалось для лета. Кинес был фриманом. Кинес прибыл с фриманским эскортом, что могло, конечно, означать всего лишь, что фриманы проверяют свое новообретенное право свободно перемещаться в черте города, но эскорт этот выглядел скорее как почетная охрана. И по манерам Киннес был гордым человеком, привычным к свободе, и речи его и поведение сдерживались лишь его собственными подозрениями. Вопрос Пауля был прямо по существу. Лето стал воспринимать Киннеса как местного жителя. «Не пора ли нам отправляться?» — спросил Халик. Герцог кивнул. «Я полечу на своем топтере». Кинес может сесть в него рядом со мной, чтобы показывать дорогу. Вы с Паулем сядете сзади. — Одну минуту, — сказал Кинес. — С вашего позволения, сир, я должен проверить ваши десятикомбы. Герцог хотел было возразить, но Кинес опередил его. — Я здесь не меньше забочусь о себе, чем о вас, милорд. Я слишком хорошо знаю, чье горло будет перерезано. Случись что-нибудь с вами и вашим сыном, пока вы на моем попечении. Герцог нахмурился, взвешивая возможности. «Вот так ситуация. Отказавшись, я могу его оскорбить. А ценность этого человека для меня, возможно, неизмерима. Но позволить ему пройти внутрь моей защиты, коснуться меня, когда я так мало о нем знаю?» Эти мысли пронеслись, перейдя в твердое решение. «Мы в ваших руках». — спокойно сказал он и шагнул вперед, раскрывая свой плащ и заметив, что халик приподнимается на носках, напрягшись, как натянутая струна. — И если вы окажете любезность, — добавил герцог, — я был бы весьма благодарен за разъяснение об этом костюме. Вы так хорошо знакомы с ним? — Разумеется, — отозвался Кинос, нащупывая на плече под плащом герцога герметичные застежки. Проверяя их, он начал. Костюм многослойный. Высокоэффективный фильтр и теплообменная система. Он поправил застежки. Слой, примыкающий к коже, пористый. Пот проходит сквозь него, охлаждая тело. Идет почти нормальный процесс испарения. Следующие два слоя. Кинес подтянул подгоночный ремешок на груди. Содержат волоконные теплообменники и осадители солей. Соли также используются вновь. Герцог развел руками. В самом деле очень интересно. Вдохните поглубже, сказал Кинес. Планетолог рассмотрел застежки возле подмышек, подтянул одну из них. Движение тела, в особенности дыхания, сказал он, а также осматические процессы обеспечивают нагнетающую силу. Он слегка ослабил ремешок на груди. Утилизируемая вода переходит в накопительные карманы, из которых ее и извлекают через эту вот трубку, закрепленную в зажиме под шеей. Герцог опустил голову, чтобы увидеть конец трубки. «Эффективно и удобно», — хмыкнул он. «Хорошее изобретение». Кинес опустился на колени, проверяя, как подогнан комбинезон на ногах. Моча и экскременты обрабатываются в буртиках на бедрах, сказал он и поднялся на ноги, проверил воротник и поднял прикрепленный к нему клапан. В открытой пустыне этим фильтром закрывают лицо, а трубку с этими пробками, обеспечивающими плотную подгонку, вставляют в ноздри. Вдыхают через ротовой фильтр, выдыхают через носовую трубку. «С таким фриманским костюмом, конечно, если он в хорошем рабочем состоянии, вы потеряете не более глотка влаги в сутки, даже если окажетесь в Великом Эрге». «Глоток в сутки», — повторил герцог. Кинес надавил пальцем на лобную подушечку костюма и добавил, «она может немного натирать лоб. Если она вызовет раздражение кожи, пожалуйста, скажите мне, я мог бы подогнать ее чуть плотнее». «Благодарю», — сказал герцог. Когда Кинес на шаг отступил, герцог повел плечами в костюме, ощутив, что теперь костюм сидит лучше, плотнее и меньше раздражает. Кинес повернулся к Паулю. «Теперь займемся мальчиком». «Он хороший человек, но ему следует научиться обращаться к нам должным образом», — подумал герцог. Пока Кинес проверял его костюм, Пауль стоял неподвижно, Он вспомнил ощущение при примерке десятикомба – странно гладкая скользящая ткань в мелких морщинах. Разумеется, он прекрасно знал, что никогда раньше не надевал десятикомб. Но каждое движение собственных пальцев, подгоняющих застежки липучки под неумелым руководством Гурни, казалось естественным, инстинктивным. Когда он затягивал костюм на груди, чтобы добиться максимальной нагнетающей силы отдыхания, он знал, что делает и почему когда стягивал ткань на шее и плотнее прилаживал лобную подушку, он знал что если этого не сделать кожу сотрет до волдырей кинес выпрямился и озадаченно отступил вы уже носили раньше дистекомп? спросил он сегодня я надел его в первый раз значит кто то помог вам его подогнать нет Голенища ваших пустынных сапог приспущены и закреплены у щиколотки. Кто вас этому научил? Мне казалось, что так будет правильно. И будьте уверены, это действительно правильно. Кинес потер щеку, вспоминая слова легенды. И будет он знать ваши пути, словно он рожден для них.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 Ибо я подобен сове, пустынный сове, о, ай я, да, подобен пустынный сове. Герцог протянул руку, поднял из гнезда на панели микрофон и щелкнул кнопкой. Ведущий Гемми, летящий объект на 9 часов, сектор Б, опознать объект. Это всего лишь птица, произнес Кинес и добавил, у вас прекрасное зрение. Динамик на пульте затрещал, затем послышался ответ.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 километрах в 30 по поверхности пустыни катилось пыльное облако. Это один из ваших меланжевых комбайнов-подборщиков, пояснил Кинес, он спущен на поверхность, а это значит, что он находится на меланжевой россыпи. Облако это выбрасываемый комбайном отработанный песок, из которого на гридоксе и центрифуге выбрана пряность. Это облако ни с чем не спутаешь.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 «Таким образом люди увидят, что их герцог заботится об их безопасности», — пояснил Халь. «И об этом случае будут говорить. А поскольку обмен шел на зональной рабочей частоте, не думаю, что харконенские агенты слышали нас». Он мельком глянул на сопровождающий топтер. «К тому же мы неплохо защищены, так что риск был оправдан». Герцог направил машину к песчаному облаку, извергаемому комбайну. «Что они предпримут?»